«Поги разглядеть можно». Леонид хмыкнул, но согласился. «Ладно, только быстро. И осторожно. На лестнице тихо, как мышь». Я вооружился биноклем, автоматом, сунул за ремень револьвер, мысленно перекрестился, старый рефлекс, и выбрался из машины. Прохладный ветер тут же продул насквозь. Подъезд встретил меня зияющей дырой место двери и запахом плесени. Панель домофона выдрана. Номер квартир на стене едва читался под слоем грязи. Первый этаж. На площадке грязь, мусор, сорванные двери квартиры. Заглядывайте внутрь, не хотелось категорически. «Пройду мимо», — решил я. Лестница была еще тем приключением. Разбитые ступени груда непонятного хлама. До пятого этажа я шел бодро, настороженно прислушиваясь. С пятого по девятый автомат на плеча начал тянуть вниз. К тринадцатому он превратился в неподъемную гирю. Я снял его и положил на широкий подоконник лестничного пролета, прикрыв обрымком вонючей рогожей. Вернусь заберу. Без лишнего веса идти стало ощутимо легче. Я считал это же по инерции. 22 Теперь на крышу. Двери на последнем марше тоже отсутствовала. Холодный ветер свистел в проеме. Последние ступени, и я вышел. Ветер на крыше был сильнее, резче. Он словно выдал из легких пыль подвала и промзоны, заставил ежиться. Крыша представляла собой плоскую площадку, уставленную вентиляционными коробами, зияющими люками и основаниями давно снесенных антенн. Кромоотводы торчали, как ржавые иглы. Вид открывался и на город, и в сторону степи. Туда, куда нам надо. Туда, откуда мы приехали, дома мешали. Но на юг, да, простор. Серая лента дороги, тёмные пятна перелесков, холмы. Бескрайняя, пугающая своей пустотой равнина. Я поднёс глазам бинокль. Обзор был отличный. Плавно поворачиваясь, я осматривал горизонт, ещё малейшее движение. Дымок, вспышку. Ничего подозрительного, только мёртвая земля. Достал телефон. Включил камеру. хилчок Ещё. Зумом без зума. Десяток кадров. Потом включил видео, медленно поворачиваясь. Жаль, оптический зомб на таком расстоянии не работал. Но общую картину заснять было можно. Главное, дороги запомнить. Подумал я, мысленно прокладывая кратчайший маршрут по памяти. Пара. Я бросил последний взгляд на степь. Безлюдная, пугающее По пути назад на секунду заглянул в пару квартир на средних этажах. Любопытство. Пустота. Развороченная мебель. Горы мусора. Обрывки обоев. Ничего полезного. Констатировал я про себя, ускоряя шаг. Лазить дольше было опасно. Время уходило. Глава пятнадцатая. Маршрут я запомнил четкой. Теперь можно было не отвлекаться на карту, а просто давить на газ. Насколько позволяло убитое дорожное покрытие. Номинально это был асфальт, но в этом мире за ним никто не следил крупные булыжники вывороченные куски бетона с торчащей арматурой полузасыпанное колеи даже целые брёвна. Всё это превращало путь в полосу препятствий у подпрыгивал на кочках раскачивался в рытвинах его рессоры скрипели под нагрузкой эй не дрова видишь рявкнул леонид в очередной раз ударившись головой о потолок кабины он потер затылок его лицо покраснело от досады дорога такая командир Я буркнул крепче вцепившись в горячую от солнца руль. Спорить не собирался. Эти перепалки были ритуалом, способом разрядить напряжение после адской ночи. «Ты еще скажи, жизнь такая!» — проворчал он, глядя через амбразору в боковое зеркало, где качался на ухабах наш трофейный пикап с Андреем за рулем. «Она и есть такая!» — парировал я, стараясь объехать особенно злобную выбойну. «Солнце палит, пыль в глаза, райское наслаждение!» Леонид фыркнул и снова уткнулся в мой смартфон, разглядывая снятое с высотки фото и видео. Его мозг, как штурманский компьютер, прокладывал маршрут. «Вот если пойдем вдоль оврагов...» Начал он размышлять вслух, тычем грязным пальцем воображаемую карту на колени. «Часов через пять выйдем к Уралу. Или нет?» «А врагами до озера потом постепи на запад, километров сорок до устья Караганки. Ты как думаешь?» «Хрен его знает», — честно ответил я, чест, сбрасывая газ перед грудой битого кирпича. «Постепи? Вроде безопаснее. Но заплутать раз плюнуть. Вдоль реки надёжнее, ориентир есть. Но и твари там, и двуногих шакалов хоть бавлей Особенно возле воды». «Наверное, ты прав. Леонид задумался». Твари больше и шакалов. Так, стоп! Он вдруг выпрямился, как натянутая струна, и ткнул пальцем вперёд и влево. «Сейчас левее бери. Вон затем тем перекрёстком. Сворачивай!» С какой стати? Я нахмурился. Память чётко подсказывала. Ехать прямо ещё километра три. Там же по плану прямо до развилки «Да не нравится мне что-то!» Его голос стал резким, тревожным. тормозника «Посвещаемся, быстро!» «Давай посовещаемся». Пробормотал я, видя, как его пальцы нервно барабанят по пластику двери. Притормозил, зарулил в тень полуразрушенного здания. Пикап Андрея остановился рядом, подняв облако рыжей пыли. «В чём дело?» Андрей высунулся из окна, заслоняя глаза от низкого солнца. «Поломка?» «Вот, гляди». Оставив дверь открытой, Леонид отошёл к стене и достал мой телефон. «На видео не видно. Мелко». «На фото. Присмотрись, вот тут». Я, выключив массу, мало ли, вышел из машины. Солнце слепило даже в тени. Взял телефон у Леонида, добавил яркость на максимум. На увеличенном фото размытые пятна на фоне степи у подножья далёких холмов. «И что видишь?» Леонид впился в меня взглядом. «На что похоже?» «Пыль? Тень от облака?» Предположил я, всматриваясь. Качество при увеличении было отвратительным. Машины, уверенно заявил Андрей, заглядывая через плечо. Вон, силуэт. Хм, пикапо, что ли? Я переключился на другие снимки. На одном действительно угадывались угловатые очертания, напоминающие наш трофейный китаец. На других тетя? спросил я, листая. Нет, Леонид мрачно качнул головой. В том-то и дело. «Только на этом кадре. Видимо, проскочили открытый участок, пока ты снимал». Мелькнули и скрылись. Это меняло дело. Статичный объект можно было принять за помеху. Движущийся что-то не так. Я подобрал земли обломок арматуры и нарисовал на земле схему местности, как запомнил с высоты. Перекрёсток, тут улица, переулок, тут завод. Трубы видны. Они мелькнули вот здесь. Я откнул арматурой в точку на схеме. «Значит, ехали они либо отсюда...» Леонид водил пальцем по воображаемым дорогам. «Либо отсюда...» «Или вообще с той стороны холмов...» «Смысл гадать...» Олег, подошедший сзади, флегматично жевал купленный на рынке сухарь. «По одной фотке маршрут не вычислишь. Надо просто весь этот сектор объехать стороной. Вот так...» Он провёл черту по периметру моего рисунка. Большой крюк, зато безопасный. «Ты не перегрелся, Олег?» Леонид с недоверием посмотрел на него. «Мы неделю будем этот крюк выписывать. Бензина в обрез. И ночевать где? В чистом поле, под прицелом тех же тварей?» «Зато наверняка...» Парировал Олег, сплевывая крошки. «Что лучше, три лишних дня или поле в лоб из засады? Там же явно не туристы пикник устроили». Его маршрут предполагал возвращение почти к исходной, затем движение вдоль окраины и длинную петлю в степи. Аттракцион невиданной щедрости. «А ты дашь гарантию, что на новом маршруте нас никто не встретит?» Леонид развел руками. «Что, там нет засад? Или тех же тварей? Ночевать опять в руинах нет уж». «Хреновый твой план, Олежек!» — поддержал Андрей. «Совсем хреновый. Надо что-то другое». «А чего тут думать-то?» Олег раздражённо сломал сухарь пополам. «Наперёд не посмотришь. Надо ехать, как ехали, да лишний раз клювом не щёлкать. Авось пронесёт». И мы на этой не слишком обнадёживающей ноте завели моторы. Напряжение висело в воздухе гуще пыли. Каждый поворот, каждый холл мог скрывать засаду. Но ха, нам везло. Ни машин, ни людей, ни следов. Только бесконечные руины, да выжженная солнцем земля. Минуя последние развалины, мы вырвались на простор. Дорога кончилась, уступив место сопкам и жёстким камням. Скорость упала, уаз заходил ходуном на кочках. Пыль густым шлейфом висела за нами, как маяк для любого наблюдателя. Через пару часов изнурительно тряски решили передохнуть. По карте Леонид вытер под солба грязным платком. Прямо по курсу должно быть озеро. У нас оно давно пересохло, но здесь должно быть. Надежда в его голосе боролась со скепсисом. В Оренбуржье, после запуска Ириклинской Гресс, огромного водохранилища на реке Урал, пересохли не только озёра, но и многие реки. Вот только на картах их упрямо продолжали отмечать как водоёмы. «Далеко?» — спросил я с наслаждением, потягивая тепловату воду из фляги. Горло пересохло от пыли. километров Точнее, не скажу. Карты старые. Пять километров по степи на нашей скорости, минут десять. Надежда на тень у воды гнала вперёд. В таких местах всегда есть деревья. Семена заносят звери, птицы, ветер. Хоть какая-то защита от палящего зноя. Бери правее. Чуть отклонились. Леонид сверялся с компасом. Видишь что возвышенность? Объезжай её по дуге, не в лоб. Я кивнул, понимая. Если у озера кто-то есть, на фоне неба нас заметят за версту. Светиться не хочется. Окей, подтвердил я, корректируя курс. Вот так. Леонид одобрительно хмыкнул, но в глазах читалась усталость. Ах, жара. Достало все. Это броня. Ах, сковородка. 40 в тени — обычное дело для наших краев. Но в кабине у ваза, обитого листами железа, температура зашкаливала за пятьдесят. Воздух плавился, обжигал лёгкие. «Может, железо хоть снимем на привале?» Предложил я мечта о глотке прохлады. Леонид мрачно посмотрел на меня, вытира рукавом пот свек. «Не надо. Лучше пропотеть семь раз, чем один раз пулю в башку словить. Или стрелу. Терпи, солдат». «Ладно». Смирился я, зная, что он прав. Броня уже не раз спасала жизни. «Терпеть, так терпеть». Такая погода для нашего региона – это вообще норма. У нас дней солнечных больше, чем в Сочи. Не тёплых, а именно солнечных. Плюс лето начинается в апреле, а закончится, может, в ноябре. Ну а самый жаркий период – это май-сентябрь. Температура в тени около 40, плюс-минус, а на солнце вообще за 50. Вот и славно. Он слабо улыбнулся. Умный ты парень. Но возьми всё же поближе к вершине гряды. пешочком прогуляемся. «Озеро в бинокль глянем». «Как скажешь». Я прибавил газу. Склон был пологим, но машина тяжело взбиралась, мотор надрывался. Доехали почти до вершины, развернули у вас мордой под уклон, на случай быстрого отхода. Я заглушил двигатель. Рядом стел пикап и тоже заглох. Навалилась оглушительная тишина. «Ты пойдешь?» Леонид повисил на шее бинокль, взял автомат, пристегнул флегу. Идти не хотелось категорически. Воздух над камнями колыхался от жары, как над раскалённым вулканом. Хотелось спать, есть, лежать в тени. Я тут подожду. Махнул я рукой, перебравшись на заднее сиденье и распахнув обе двери настиж. Сквознячок слабый, но оживительно обдувал лицо. Я закрыл глаза. Сон оборвался грубо. Меня трясли за плечо. «Заводи, поехали!» В ухо шепел Леонид. Его лицо было серым, глаза бегали. «Что? Что случилось?» Я едва разлепил веки, рот пересох. «Ничего хорошего. Похоже, рабов в город везут. Спусти вазик ниже, за гребень. Если что, здесь как на ладони». Леонид махнул рукой в сторону отъезжающего пикапа. «Уедем просто?» — спросил я, пытаясь соображать. «Машину отгони, сам глянь, потом решишь». Бросил он через плечо и сунул мне бинокль. Не заводя мотора, я поставил нейтраль и скатился метров на 100 вниз, за гребень. станливость как рукой сняла. Докатившись, тормознул возле пикапа. Потянул ручник, схватил бинокль и побежал наверх, пригибаясь. Нашёл укрытие меж двух волнов, поросших колючкой. Прилёг, вжался в горячий камень. Бинокль поднёс к глазам. «Лагерь у озера. Три машины. Ближняя у вас буханка». Дальше синий Митсубиси Л-200 и что-то похожее на старенький Сузуки Витары, но с правым рулём. Людей возле машин не видно. Сам лагерь под скудными деревцами у воды. Две палатки. Большая, брезентовая, армейского вида. И маленькая, пятнистая, типа раскладушка. Дымок костра. Шестеро мужиков. Загорелые, бородатые. камуфляже и жилетков без рукавов. Жрут что-то шампуров. Гогочут так, что даже отсюда слышны обрывки матерщины. Автоматы, калаши разных модификаций, валяются рядом на брезенте. Чуть в стороне две клетки на колёсных прицепах и спрутьев толщиной в палец. Внутри смутная движущаяся масса людей. Тесно. Значит многое. Дальше просто на траве ещё человек сорок. Сидят, лежат, сбившись в кучу. Видна толстая цепь, идущая по кругу. Все прикованы. Трое охранников. Один на пне у воды. Двое тремлют в тени дерева, у всех автоматы на коленях. набег на местных. Но почему не едут сразу в город? Чего-то ждут, пережидают жару. Никого знакомого. Шепот прямо у уха, Андрей подполз бесшумно. У костра нет. Пробормотал я, сканируя лица. Все незнакомые, жестокие оружие. Возле клетки глянь, маленькой. Я перевел бинокль. Уменьши клетки двое. Мужчина спиной, женщина лицом. Она местная, скуластая, с характерным разрезом глаз, в грязном платье с грубой ткани Он что-то кричит и тыча пальцем. Она мотает головой, испуганно прижимая руки к груди. Он резко бьёт её ладонью по лицу. Щёлк. Звук долетел даже сюда. Она падает. Он что-то орёт. Она поднимается, шатаясь. Он снова бьёт кулаком в живот. Она сгибается, падает на колени. Он плюет и в лицо, разворачивается и смотрит прямо в мою сторону. Я узнал его мгновенно. Николай. Тот самый попутчик. Лицо хищное, злое. Он всматривался в нашу гряду, будто чувствуя взгляд. Я вжился в камень. Сердце колотилось, как молот. Он не мог меня видеть. Но его взгляд, полный ненависти и подозрений, пронзил расстояние. «Нифига себе!» Вырвалось у меня. Вот и я говорю. Сюрприз. Прошептал Андрей, уже отползая. Пойдем, решать надо. У машины Леонид ходил взад-вперед, как раненый медведь. Варианты простые. Заговорил он, не глядя на нас. Ждем, пока эта мразь отсюда свалит. Или пытаемся их объехать по темноте. Езда ночи без фар, та еще радость. Так что я запересидеть, замаскироваться и ждать. Облегчение волной прокатилось по мне. Я боялся, что он предложит атаковать. «Объехать можно, но ночевать опять в чистом поле», — добавил Андрей. «Твари. Нет уж. Лучше подождать. Думаю, к утру двинуться. До города далеко, пленники пешие». «А если они здесь неделю встанут?» — мрачно спросил Олег. «Не думаю». Андрей разложил карту на капоте. Воды больше нет по пути. Остановились здесь не просто так. Сотни пленников, половина на ногах. Долго не протянут, жратвы не хватит. Да темноты отдохнут и в путь. А если их вырезать? У нас и плётка имеется. Олег произнёс это спокойно, потирая ствол своего ласкерса. Леонид резко обернулся. Его лицо искатило гримаса. Бред, Олег! Я понимаю, ты у нас спец, мы, не диверсанты. Нашёл лёгкую мишень расплюнуть, но там десяток вооружённых отморозков и куча народу вокруг. Тихо, не получится. Оптика не панацея, нас порвут. А, наверное, ты прав. Олег вздохнул, его энтузиазм угас. Их до хрена, шума будет много. Он кивнул в сторону озера. И эти аборигены то ли помогут, то под ногами путаться будут. Хлопотно. Мы замаскировали машины сеткой и ветками, разложили в скудные за походный стол. Плотно поели сушеного мяса сухарями. Солнце клонилось к закату, окрашивая степь в погрениц. Дежурство первым выпало мне. Я забрался на склон гряды, залег между камней. Николаев в лагере затихал. Зажгли костры побольше. Слышался хриплый смех, звон бутылок. Моя вахта прошла тихо, и меня сменил Олег. Но под утро, часа в четыре, когда темнота стала густеть перед рассветом, началось. Сначала одинокий выстрел, потом очередь. И сразу не человеческий вой, не крик ужаса, а именно животный, многоголосый рёв, от которого кровь стыла в жилах. Я вылетел из машины, автомат на взводе, и рванул вверх по склону. «Тихо! Не лезь!» Чья-то железная хватка свалила меня в пыль. Это был Олег. «На лагерь твари напали, не светись!» Мы лежали, вжавшись в землю. С озера доносился кошмарный оркестр. Бешеные очереди автоматов. Дикие вопли людей. Тот самый жуткий, сливающийся в твари и... Хруст. Громкий, влажный хруст костей. Стрельба стихлам быстрая Крики чуть дольше. Потом только рычание, чавканье и тот жуткий хруст. Долго. Я закрыл глаза, стараясь не представлять. Даже если бы мы бросились на помощь. Было бы лишь на четыре трупа больше. Когда на востоке засерело, а в воздухе потянуло предрассветным холодком, рядом зашевелился Олег. «Думаешь, ушли? Посмотреть?» «Осторожно только!» — прошепел я. «Наверняка за версту Хорошо. Я тогда погляжу аккуратненько. А ты Леньку с Андрюхой найди», — сказал он. Перекинул Ласкерс за спину и пополз вверх по склону, растворяясь в полумраке. Ветер дул с озера, неся сладковато тошнотворный запах крови. Хорошо, что дул от них. Твари наверняка обладали чудовищным чутьем. Судя по бою, скорости расправы стая была огромной, под сотню голов. А вось пронесет. Слабая надежда теплилась в оцепневшем мозгу. Леонида и Андрея я нашел чуть ниже, у подножья гряды. Они сидели на камнях, молчаливые, лица серые. Олег пошёл на разведку. Сообщил я шёпотом. «Наверное. Теперь они надолго пропадут». Глухо проговорил Андрей, не глядя на меня. «Столько мяса!» «Если всё так, соберём что можно и свалим. Нечего тут торчать. Вставайте, всё кончено». Леонид поднялся, потянулся, хрустнув костями. В его глазах читалось облегчение. То, что открылось нашему взгляду у озера, было хуже любого кошмара. Лагерь превратился в бойню, абсолютную. Никто не уцелел. Кто-то был сожран почти полностью, лишь клочья одежды до лужи запекшейся крови. Кто-то частично, оторваны конечностей вырваны внутренностей. Кто-то просто убит, с перебитым позвоночником или размажённой головой. Клетки были разорваны. Прутья толщиной в палец переломаны или вырваны с корнем, словно прутики. Внутри вокруг — месиво из окровавленных тряпок, обрывков тел, внутренностей. На днище одной клетки четко вдавлены в металл след. Что-то среднее между отпечатком огромной птичьей лапы и... динозавра с длинными, острыми когтями. «Меня сейчас вырвет!» Андрей отвернулся. Схватился за живот и побежал к кустам, судорожно сгибаясь. Я заставил себя смотреть. Холодный аналитический ум взял верх над ужасом. Я достал телефон. Фотографировал всё. Разорванные прутья клеток, следы огромных клыков на стволе дерева у воды. Оттиск лапы. Особенно следы зубов. Глубокие, треугольные, как от огромных кинжалов. Среди груды голов аборигенов их черепа остались целы, словно невкусные. Выделялась одна европейской Седая шевелюра, месистый нос. Глаза остекленевшие, полные немого ужаса. Один из работорговцев. Я опнул голову ногой. Сфотографировал в профиль. «Пусть будет», — подумал я. Скоро от тропов ничего не останется. Стало ясно. Сначала твари пожирали все подряд. Потом, насытившись, стали выедать лакомые куски. Первым пали охранники. Угроза. Их оружие... Мы собрали четыре автомата, три АКМа и один МП-40, две мойсинки и ППШ, патроны, консервы, пару бутылок самогона. Вот и все трофеи. Ковыряться в кровавом месиве на телах за поиском документов или ценностей не было ни сил, ни желания. Стояла невыносимая вонь смерти и разложения, смешанная железным запахом крови. Машины интереса не представляли. Салон Митсубиси залит кровью, кишками и мозгами. Капот смят, радиатор вырван. У Сузуки пробиты три колеса. Глубокие порезы, как от гигантских костей. Буханка лежала на боку. Крыша смята, будто по ней проехал танк. Слили бензин и соляру. Несколько канистр. Забрали аккумуляторы. Что могли, сдернули из электроники. Содрали запаску с буханки. Искали следы ушедших твари. Олег обошел все вокруг. Ничего. Ни следов ни отпечатков, ни клочков шерсти, словно они испарились или ушли под землю. «Может, уплыли?» — предположил Леонид, глядя на неподвижную гладь озера. «Или улетели?» — мрачно пошутил Андрей, бледный как полотно. «Фантастика!» Но иного объяснения не было. Солнце поднималось выше, пекло нещадно, запах становился невыносимым. Боязнь возвращения чудовищ гнала прочь. «Всё, хватит, по коням. скомандовал Леонид, брезгливо стряхивая сапога кусок чего-то тёмного и волокнистого. Глава шестнадцатая «Представить даже стрёмно, что мы могли на этом озере заночевать!» Леонид сухим щелчком передернул затвор своего калаша, убедившись в бои готовности, и небрежно шевернул оружие на заляпанное грязью заднее сиденье. Его взгляд, привычно сканирующий горизонт, был напряжённым. Гул мотор заполнял кабину, смешиваясь с грохотом железа. Я машинально кивнул. Пальцы непроизвольно сжали руль потуже. Картина увиденного у того зловещего озера, где вода казалась слишком тёмной, а тишина, слишком настороженной, всплыла перед глазами с пугающей чёткостью. «Ну да», — согласился я. Голос прозвучал хрипловато. «У меня тоже мурашки по спине ползут». «Ты ведь был тогда на реке?» Леонид вдруг повернулся ко мне. Его обычно спокойные глаза стали острыми, колючими. Когда твари прорвались в посёлок, помнишь? «Быть-то был, Лёнь!» Выдохнул я, перекрикивая шум. «На толком...» «Ничего не понял. Суета, паника, стрельба. Как в тумане всё». «Ну, там же подстрелили кого-то». Настойчиво перебил он, не отрывая взгляда. «Трупы видел? Хотя бы мельком». «Видел», — подтвердил я, глядя на исчезающую под колесами степь. «Похоже, но как-то, знаешь, помельче. Изящнее, что ли?» Я искал сравнение. Как будто тигра с рысью поставить рядом. Оба кошачьи, а разница сразу видна. «Может, молодняк?» — предположил Леонид. Его пальцы нервно барабанили по пластику двери. «Щенки или там... подростки?» Я задумался, мысленно возвращаясь в ту ночь. Воспоминания были обрывочными, смазанными. «Да черт его знает, Лень!» Честно признался я. «Может, и молодняк. Я тогда вообще думал, волки какие-то мутировавшие...» «Понятно». леонин глухо отозвался, и я почувствовал, как его настроение резко пошло вниз. Он отвернулся к окну. Его плечи слегка сутулились «Ты вроде снимал чего-то. На телефон?» — спросил он через паузу. «Дашь посмотреть». С облегчением, переключившись на конкретное действие, я полез в карман куртки. Карман оказался глубоким, неудобным, забитым всяким хламом. «Сейчас». Пробормотал я, с трудом выковыривая потрёпанный смартфон. «Держи». Я протянул ему устройство. Как раз потом на зарядку воткнёшь, а то он уже на ладан дышит. Леонид молча кивнул, приняв телефон. Его пальцем быстро нашли кнопку разблокировки. Экран вспыхнул, озарив его сосредоточенное, внезапно постаревшее лицо. Пока он изучал кадры ужаса, мои мысли унеслись вперёд. Если не случится ничего непредвиденного, то к вечеру должны быть в посёлке. Напряжение в спине немного ослабло при этой мысли. С машинами вроде всё окей. Одновременно сломаться маловероятно. А если одна загнётся, не страшно. Зацепим на буксир и потихоньку доползём. Твари днём не шастают. Я крепче сжал руль. В это хочется верить. Остаётся только не нарваться на банду какую-нибудь, сволочную и голодную. Я мысленно прикинул расстояние. До дома по прямой километров 150 с копейками. Но с объездами Все двести наберется. Я мельком глянул на часы торпеда. Почти восемь. Значит, приедем еще засветло. Главное успеть. Мысль о теплом свете домашних окон, пусть и тусклом, вызвала слабую улыбку. да Раздался хриплый вздох Леонида. Он воткнул провод зарядника в прикуриватель, и телефон, лежавший на его коленях, ожил, показав индикатор батареи. Вот и поснимать. Он покачал головой, не отрывая взгляда от экрана. Голос его звучал странно. Смесь осуждения и уважения. «Никогда не знаешь, что может пригодиться в следующий момент». Пожал я плечами, отводя взгляд от дороги на секунду. «Информация, она как патроны, лишней не бывает». «Не, ты не понял». Леонид резко поднял голову. Его глаза встретились с моими. В них не было упрёка. Я не осуждаю отнюдь, я радуюсь, что ты до этого додумался. На меня там он махнул рукой в сторону невидимого озера. Там прям ступор какой-то напал. Отспенел. Ни фото сделать, ни видео снять. В голову не пришло. Да ладно тебе. Я махнул рукой, стараясь сбросить тяжесть, навалившуюся при воспоминании о тех кадрах. Мне кажется, этих фоток с лихвой хватит. До сих пор перед глазами всё это... Каждый кадр. Ну да, неприятно. Леонид потер переносица, словно стирая навязчивый образ. Чего уж тут. Но я почему-то уверен. Его голос стал тверже, что мы не раз еще столкнемся с подобным. И этот черт возьми, будет не самым страшным в нашем ю... непонятном мире. Я молча кивнул, всем видом показывая согласие. Но внутри зашевелилась червячком другая мысль. А что может быть страшнее такой смерти, когда тебя рвут на части, как падаль? Когда кричишь, а тебя просто... едят? В ушах снова зазвучал пронзительный, нечеловеческий вой тварей, перекрываемый короткими, обрывающимися криками людей. И запах. Проклятый запах свежей крови, тепла, уходящего из тела чего-то... жуткого, звериного. Запах бойни, где режут скот, нет. Решительно подумал я. Как приедем, первым делом не на сходку, не с отчетом. Первым делом в баню. Попариться, смыть себя дорожную пыль, вонь смерти и... Эту липкую гадость на душе. Вот так, да? Я подремлю немного. Внезапно буркнул Леонид. Голос его стал вязким, усталым. Пнешь, если что Не успел я ответить, как его голова тяжело упала на грудь и почти сразу раздалось ровное, громкое похрапывание. «Везёт же!» — с лёгкой завистью подумал я. Как мотор заглушил, вырубился. Никакого переходного периода. Способность ценная в нашем-то положении. Или просто выдохся в конец. Я посмотрел на его осунувшееся лицо, на глубокие морщины у глаз. Леонид-то старше меня лет на десять. Организм уже не тот, а нагрузки он тащит наравне со всеми, а то и больше. Всегда первый встаёт, последним ложится. Может, зря завидую? Просто окончили силы. Выжился весь. Но от осознания этого не стало легче. Спать хотелось неимоверно. Бессонная ночи, постоянная готовность, стресс. Сейчас бы, да хоть на руль головой положиться. Да на полчасика. А тут ещё этот хреб, как издёвка. Я невольно зевнул широко до хруста в челюстях. И вдруг резкая боль. Челюсть заклинило в самой середине тевка. Я мысленно завыл, пытаясь глотнуть и вернуть контроль. Слезы выступили на глазах от боли и нелепости ситуации. Но парадокс, сонливость как рукой сняла. Даже настроение сквозь боль стало чуть легче. Хотя, скорее, это был просто прилив адреналина от боли и осознания близости дома. Сейчас кажется, что мы не три дня отсутствовали, а целую вечность пропадали а «Вот народ-то удивится», — мелькнула мысль. «Наверное, даже про делёжку власти забудут, хотя...» Я усмехнулся про себя. «Это вряд ли не те люди». Я не хотел бы злословить о своих, но для понимания картины, наверное, придётся. Не злословить, констатировать, чтобы было ясно. Вспомнился яркий пример. Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Я бы и не вникал в такие вещи, если бы моя Аня не устроилась тогда переписчица в Росстат. Задача вроде простая. а За 20 дней обойти 300 дворов, записать со слов хозяев, есть ли у них огород, скотина, сад. Минут пять, не больше. Личные данные не нужны. Только адрес и факты хозяйствования. Раньше всё брали из бумаг сельсовета, а с приходом демократии и прав человека в глубинку потребовалось личное участие. Вот только хозяйствующие граждане Осознав свои права, наотрез отказались сотрудничать. Кто матом посылал сразу, кто полчаса ныл про госдуру, кто откровенно врал, а большинство просто тихорило за заборами, делая вид, что дома никого нет. Адекватных набралось от силы процентов 30, но переписать-то нужно всех, иначе перепись не зачтут. По правилам добровольной переписи при откате надо просто отметить это и идти дальше, но по факту оказалось, что так нельзя. Все хозяйства должны быть учтены. добровольная превратилась в обеззаловку. Был даже алгоритм работы с отказниками, вплоть до вызова участкового. На бумаге. На деле же переписчикам приходилось самим, без всякой поддержки, уговаривать упертых селян. Вот, скажем, Тамара Петровна с Пятой улицы отказалась на отрез, осыпав переписчицу таким витиоватым матом, что покраснели бы грузчики в портовом кабаке. Но с ней всё ясно. Возраст плюс наследственность дали о себе знать. А как быть с Виктором Петровичем? Человек интеллигеннейший. Бывший депутат горсовета. Уважаемое лицо. Кто из них, спрашивается, выражался громче и матернее? Он или выживший из ума Тамара Петровна? Орали оба так, будто с них кожу живьём сдирали. Только он при этом клял беззаконие, и тыкал пальцем в Конституцию, а она просто изливалась потоком первобытной брани. И таких в нашем колхозе каждый третий. И вот именно они, депутат, бабка и им подобные, теперь костяк оппозиции, ратующий за смещение главы. Честно, будь моя воля, оставил бы всех этих горлодёров за периметром. Пусть сами строят свой справедливый мир. Здесь работать не хотят, там не будут, там не умеют. Только ложками Машу, да, митингуют. Опять же, не все такие. Есть нормальные люди, но общий фон сильно подпорчен. И я бы не думал о них, но вопрос в другом. Как эти люди воспримут новости, которыми мы их одарим? Одному Богу известно. Ведь ход их мысли для мало-мальски нормального человека дикий и неприятен. Обычно общая беда людей сплачивает. У нас же почему-то наоборот. Может, от того, что они и не люди вовсе, а так обезьяны человекоподобные. Ну, да ладно, что-то я разошёлся. Похоже, это от зависти. Лёня вон дрыхнет, а я баранку кручу. Несправедливость, однако. Как вообще можно спать при такой треске? У вас подбрасывало на кочках, железо лязгало, как сумасшедшее, а старый мотор ревел, надрываясь. И печка. А, с ней отдельная песня. Отключить её можно, только перекрыв кран подачи тасола, но тогда движок начнёт кипеть. Штатного охлаждения ему не хватает. Может, беда именно зямы, а может, всех увазов По факту печка не выключается. Жара стояла в кабине, как в бане. Пот стекал по спине. Ну и чёрт с ней, с печкой. Надо было себя чем-то занять, чтобы чушь из головы выбить. Но чем? Обычно в долгих поездах я считал... Среднюю скорость, площадь пройденного асфальта, деревья или столбы на километр, метраж проводов. Всё, что угодно, лишь бы мозг занять. Но что считать здесь? Тройвинки? Камешки? Не хотелось. Требовалось что-то другое. «Давай по рулю, чего уж там». Неожиданно заговорил Леонид, выдёргивая меня из размышлений. Он потянулся, хрустнув костяшками, и сонно протёр глаза. Я вроде выспался. Спасибо, но пока держусь. Ответил я, хотя веки отяжелели, как свинцовые. Глаза пока не слипаются. Дотяну как-нибудь. Да ладно тебе! Он зевнул весь рот и глянул на часы. Я уже три часа кемарил. Ха, почти. Дай сменить тебя. Три часа? Я мельком глянул на одометр и обомлил. Пока я витал в мыслях и завидовал, Счётчик накрутил почти сотни километров. Время пролетело незаметно. «Погоди-ка!» Решил принять предложение поспать. Мигнул аварийкой, идущему позади пикапу. Принял чуть вправо и плавно остановился, подняв облако пыли. Пикап встал рядом. «Ну, наконец-то!» Олег буквально вывалился из кабины и отбежал в сторону, пошатываясь. «Я уж думал, ты до вечера нас тащить будешь!» «Пить надо меньше, Олег!» Следом, неспешно и с явным усилием, вылез Андрей. Он потянулся, хрустнув спиной. «Пока ехали!» Он почти пятилитровую канистру воды уговорил. «Сколько ещё до дома-то, Вась?» Его лицо выражало усталость и надежду. Первоначальный план — идти вдоль Урала до Устья-Кумачки. Походу, пришлось переиграть. Точного ответа у меня не было. «Не знаю, Андрюх, честно», — признался я. «Держим курс, но точно не скажу». «Вот террас Лицо Андрея помрачнело. «Скажи ещё, что с пути сбились». «Нет, за это будь спокоен». Успокоил я его. «Мимо реки точно не проедем. А там мы рассориентируемся». Ориентироваться по бумажной карте в изменившейся степи было адски сложно. Уверенность была только в высотах. Но наши степи, они обманчивы. Подъём такой плавный, что вершину замечаешь только, когда уже на ней стоишь. «Что-то мне не очень хочется к Уралу», — брачно пробормотал Андрей, глядя куда-то в сторону горизонта. Я его понимал. После того, что мы видели у озера, любая вода вызывала подсознательный ужас. «Ну да, но нам к самореке не надо», — попытался я говорить бодрее. «Так, держать её в поле зрения, чтобы с пути не сбиться». Главное, пушки под рукой и по сторонам смотреть, оба. Мои слова успокоения прозвучали фальшиво, даже для меня самого. Ну и чудно. Леонид уже обходил у вас, направляясь к водительской двери. Я тогда за руль, а ты, Вась, отдохни. Как к реке выйдем, разбужу. Дозор будешь нести. Спорить не стал. Как тормознул, усталость навалилась такая, что кости ныли. Молчай кивнув, залез на заднее сиденье забитое мешками и трофеями, устроился поудобнее среди этого хаоса и провалился в сон ещё до того, как машины тронулись. «Ну всё, хорош дрыхнуть!» Прозвучал чей-то голос прямо у уха, резкий и настойчивый. Мне показалось, что прошло всего мгновение, но, открыв слепшиеся глаза, я увидел за окном неяркий, почти спустившийся к горизонту багровый диск солнца. Закат... «Значит, мы проспали весь день?» «Что, уже приехали?» прохрипел я, с трудом отлепляя язык от нёба. Голова была тяжёлой, ватной. «Ага, как бы не так», — ответил стоящий у открытой задней двери Леонид. Он лихорадочно копался в одной из сумок. «Пикапчик капризничает. Топливное где-то потекает. Подчинили, как смогли, но в ночь не поедем рискованно». «Ну да, очень опасно». Автоматически согласился я, пытаясь сообразить, где мы и что происходит. Звуки доносились как сквозь вату. Изображение плыло. «Где... где Андрей с Олегом?» «Вот и я говорю. Ничего страшного не случится, если приедем чуть позже. Доставай ты уже!» Заметил, что я снова укладываюсь, прикрикнул Леонид. «Иди перекуси, пока совсем не стемнело. Раз выспался, значит тебе дежурить». «Как скажешь». Согласно кивнув, я прислушался к своим ощущениям. Есть не хотелось. Хотелось умыться и снова лечь спать, и желательно не в кабине уаза, а дома. На нормальной, удобной кровати. И вообще, мы вроде едем, а Леонид в багажнике копается. Что за чёрт? Сколько проехали? Решив, что ещё не проснулся, постепенно приходил я в себя. «Да рядышком уже. До устья километров тридцать». «Ну, и там двадцаточка ещё. С рассветом тронемся. К обеду прибудем». «Ну да, прибудем. Если опять чего-нибудь не сломается». Заговорил кто-то третий, причём прямо в моей голове. «Не понял. Вот раздвоение личности мне сейчас как раз и не хватает. И только я собрался что-нибудь с этим сделать, как кто-то грубо пихнул меня в бок. И я, наконец, проснулся. Теперь уже по-настоящему». «Подъём!» Лихорадочно, крутя баранкой, орал Леонид. «Просыпайся давай, тревога!» Я подскочил так резко, что едва не стукнулся головой о потолок. С трудом стабилизировавшись, перебрался на переднее сиденье Сердце колотилось где-то в горле. «Что? Где? Куда ты гонишь? Дороги же нет!» Мы мчались по целине. Кочки били по подвеске, угрожая сорвать мосты. Стрелка спидометра дёргалась у отметке 70. Безумие. «В селе!» стороне села стреляет! Автоматы!» — выкрикнул Леонид, не сводя воспалённых глаз едва видного впереди пригорка. «Дома! Наши дерутся!» Я напряг слух. Сквозь рёв мотора и лязга железа — ничего. Но Леониду верить можно. Я рванул затвор трофейного калаша, проверяя патрон в патроннике. «С какой стороны? Где они? Мы уже знали». Главный подъезд с бывшей трассы был единственным уязвимым местом для внезапной атаки. Если нападающие хотели застать врасплох... «Пересаживаемся!» Леонид резко вдавил тормоз. Уаз встал как вкопанный, подняв пыльное облако. «Сейчас! Быстро!» Я выскочил, и в наступившей тишине меня ударила в уши. Частые, сухие хлопки винтовочных выстрелов и короткие. Ядовитые очереди автоматов. Отчетливо. Совсем рядом. «Стреляют!» Леонид уже вытаскивал из кузова рюкзак с патронами. Его лицо было искажено не страхом, а яростью. «Стреляют, значит, живы. Значит, есть кому стрелять. Гони, гони, давай! Надо зайти им в тыл!» Мы рванули вперед. Повторить маневр нападавших, стать нежданными гостями для них самих. Пикап Андрея и Олега, более юркий, легко ушел вперед, взмыл на гребень пригорка и скрылся из виду. «Гони! Гони, Васёк!» Леонид орал, вцепившись одной рукой в поручень на торпеда, другой, размахивая автоматом. «Зашмём, сволочи! Не дадим опомниться!» он вот взревел, сбираясь на последний, самый крутой участок подъёма. Двигатель захлёбывался. Я втопил педаль газа, переключился на пониженную. Стрелка спидометра снова поползла вверх. Ещё секунда, и мы на вершине. Дальнейшая замедлилась превратившись в череду жутких, отрывочных кадров. Грухот железа и мотора заглушило сухим, дробным тра-та-та, пыльмётной очередью. Я успел увидеть, как пикап Андрея, выскочивший первым, вдруг неестественно дёрнулся, опрокинулся на бок и, корябоко отлетел в сторону, поднимая фонтаны пыли. «Тарань, Вася! Тарань!» Леонид ревел сиреной прямо над ухом. Он рванул что-то на крыше. Железный лист, исполнявший роль лобовой брони, со скрежетом сполз на капот и грохнулся на землю. Теперь лобовое стекло было открыто. Я не герой. Совсем. В тот миг меня парализовало. Сквозь теперь уже чистый, но побитый камнями триплекс я увидел несущийся прямо на нас, разгоняя здоровенный внедорожник. Второй Паджиро. Его водитель, лысый, с кривым носом и щербатым рутом, что-то орал. В лике на крыше копошился пульмётчик, разворачивав свой ствол. Прямо на нас. Мысль была одна. Тупая и животная. Только бы не убили. Только бы не убили. Тарань! Крик Леонида растянулся. Потерял силу. Пыльмётчик в люке вражеской машины прильнул к прицелу. Время сжалось в точку. Я увидел его щербатую усмешку, прищуренные глаза, напряжённые пальцы на спуске и инстинктивно вдавил педаль газа в пол, зажмурившись, чтобы поскорее закончилось. Удары чудовищный, сминающий металл, грохот, еще удар, крики, мац, крежет рывущегося железа. Мою голову шевырнуло вперед, ремень врезался в грудь. Что-то взорвалось у меня в висках. Я куда-то летел, потом катился по земле, чувствуя удары камней о бока. Сознание поплыло, потемнело, и тут же вернулась резкая боль в голове. хлопки выстрелов, короткие нервные очереди, знакомый голос Леонида, прерывистый и хриплый. «Держись, держись, Вась!» «Потерпи чуток, сейчас!» Я не мог пошевельнуться. Пытался открыть глаза. Веки не слушались. Слепли с чем-то липким. От этого стало дико страшно. А слеп... Стрельба усиливалась. Автомат трещал совсем рядом. Это был Леонид. Пальцы дрожили, но слушались. Я поднял руку, дотронулся до лица. Лоб был мокрым, липким, кровь, много крови. Она и склеила ресницы. Промыть бы, но воды нет. Я напряг веки, помогая пальцами. Ощущение было жутким, будто кожа рвется вместе с ресницами. Но свет, старая степь, пыль, дым я видел. Перевернулся на живот. Тело ныло, но цело, слава богу. «Живой?» — Сипла спросил Леонид. Он лежал рядом за небольшой кочкой и, не высовываясь, выпустил короткую очередь куда-то вперед. «Шевелишься хорошо». «Да, вроде». Голос мой был чужим, хриплым. «На вот». Леонид, не глядя, сунул мне в руку мой револьвер. «Первое, что под руку попалось, когда уползал. Твой». Оказалось, вражеский Паджеро в последний момент рванул в сторону, но не успел. Наш Уас врезался ему в бок. Уас стоял на колёсах, хоть и помят был жутко. Леонид отделался лёгким испугом. А вот Паджеро перевернуло и отшвырнула метров на двадцать. Он теперь лежал на боку похоже на мёртвого жука. «Я думал, им каранты», шептал Леонид, меняя магазин. «Но нет. Двое точно живы. Оттуда, из-под машинки, палят. Не высунешься». Мы залегли в неглубокой промойне. Поднять голову выше кочки было смерти подобно. Пули цокали по земле рядом, поднимая фонтанчики пыли. «Может, попробуй обойти?» прошептал я. «Справа, по той ложбинке. Ты отплечёшь?» «Да брось ты!» Леонид махнул рукой. «Слышишь? Он прислушался. Наши подтягиваются, гудят. Я напряг слух. Из-за грохота перестрелки едва уловимо пробивался нарастающий гул моторов. наши или... Но спорить не стал. слабости и боль отступались, меняясь тупой надеждой. Может, пронесет? Мы пролежали еще несколько минут. Вражеский огонь внезапно ослаб, а потом и вовсе стих. Тишина насторожила еще больше. Что-то притихли. Насторожно прошептал Леонид. Может, кончились патроны? Или его глаза сузились? Обходят? Смотри в оба, вась». Я пополз справа, стараясь заглянуть за кочку Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет. А вдруг убьют. Раньше была хоть призрачная надежда на пенсию для семьи. Сейчас ничего. Только бы... «Мужики!» Вдруг раздался голос слева. Похоже на Олегов, но какой-то странный, шепелявый. «Вы там живые?» Леонид резко приезжался к земле. Его автомат нацелился в сторону голоса. «Живые!» Крикнул он в ответ. «Олег, ты!» «А кто еще?» Донесся ответ. «Не узнаешь, что ли?» «Что с голосом?» Леонид нахмурился. «Шепелявишь!» «Зубы выбило, черт!» раздалась в ответ с явным раздражением. «Когда из кабины вылетел? Не тупите! Я тут уже почистил, все чисто!» Мы переглянулись. Действительно, похоже, но... Осторожно тьмеялась в кровь. «Я пойду», — решительно сказал Леонид. «Прикрой, если чё». Он резко рванулся вперед, перекатываясь за укрытие. Я вскинул револьвер, целясь куда-то в пространство за его спиной. Но выстрелов не последовало. Через мгновение... Леонид выпрямился во весь рост. «Живой!» — крикнул он, оборачиваясь ко мне. «Живой, чёрт возьми!» Он махнул рукой, приглашая вылезать. Из-за перевёрнутого пикапа, опираясь на капот, поднимался Олег. Его лицо было разбито в кровь. Одна щека страшно распухла, но в глазах горел знакомый озорной огонёк. Он помахал нам окровавленным охотничьим ножом. «Всё, пацаны!» Он попытался улыбнуться, но только скривился от боли. Почистил. Можно ехать домой. Глава семнадцатая Перелом ребра, трещина в другом, рассеченный лоб и ссадины по всему телу. Вот мои трофеи после столкновения. Леонид, как всегда, отделался легким испугом, даже царапины не нашлось. Олег теперь щеголял без пары передних зубов, с кривым носом и сломанным мизинцем на ноге. Но больше всех досталось Андрею. Удар головой о стойку пикапа оставил его в глубоком забытии. В наших условиях, с нашими жалкими медицинскими возможностями, оставалось только ждать и надеяться, что организм справится сам. Нападавшие же, а их было около 20 человек на четырёх машинах, теперь почти все лежали мёртвыми у въезда в село. В живых остались лишь двое, пацан и девчонка, лет по 14. Они сидели, прижавшись друг к другу в углу зерносклада, Глаза округлились от страха, губы дрожали, но молчали. Кто они такие, откуда взялись и как нашли нас, пока оставалось загадкой. Наши новости пришлись как нельзя кстати. Голова всё это время грешил на оппозицию, ожидая удара именно от них. А вышло совсем иначе. Оказалось, пока мы отсутствовали, местный чудак Гоша Сидельников умудрился организовать нечто вроде секты. Как он провернул это прямо под носом у власти – загадкой. Но факт оставался фактом. Полтора десятка наших сельчон собрались в крестовый поход, нести веру православную, скифам и прочим аборигинам. У нас уже был подобный прецедент. Пару месяцев назад, едва степь подсохла, несколько семей погрузились в машины, взяли с собой кое-какую поклажу и никому ничего не сказав, покинули село. Ни мотивации, ничего. Куда? Зачем? Непонятно. В принципе, ничего зазорного в этом нет. Хотят люди бежать, ради бога, пусть. Но пешком. На машинах уже кража общего имущества. Хорошо, хоть этих тормознули, смогли убедить. Особенно помогли снимки с того злополучного озера. Словам, люди часто не верят, а вот фото и видео – другое дело. Особенно, когда на кадрах нечто, явно не вписывающееся в обычный мир. Реакция на моё выступление в клубе была неоднозначной. От резкого неприятия, да это фотошоп, до полного ступора. Но в итоге все согласились. Угроза реальна. Тем более, что доказательств хватало. От трофеев до нападения банды. Хотя насчёт банды мнения разделились. Лично я склонялся к версии, что это случайность. Просто наткнулись на наши следы и явно приоценили свои силы. Опытные бойцы. «Хорошо вооружённый. Три немецких МГ-42, автоматы, даже фауз-патроны Милси». Но наша линия обороны, выстроенная за это время, сработала на удивление хорошо. Машины нападавших, нарываясь на раскиданные шипы, превращались в неподвижные мишени для стрелков, укрывшихся за мешками с песком ей в окупах. Без потерь, конечно, не обошлось. Четверо погибших, семеро раненых, двое тяжело. Погибших я лично не знал, все с 13-й улицы. Говорят, хорошие мужики были. В наше время каждый человек на счету, а тут сразу минус шесть. Те двое в лазарете тоже не бойцы. Даже если выкарабкаются, инвалидами останутся. Зато трофеи радовали. Два десятка автоматов, в основном МП-40 и ППШ, три пульмета, пистолеты и патрон Банда была серьезно подготовлена. Жаль только машины. Уцелела лишь та Паджера, что мы протаранили. Остальные — в лоскуты. Движки разбиты, стёкла вдребезги вся жесть в дырках. Если удастся восстановить хотя бы одну, это будет тем ещё чудом. Наш УАЗ пострадал меньше. Польмётчик сначала лупил по кабине и лишь в последний момент сообразил переключиться на мотор. Итог — разбит радиатор, помпа, аккумулятор и крышка клапанов. Сам двигатель не пострадал, хотя в нашем случае найти крышку и помпу тоже целая проблема. С радиатором проще, он медный и достаточно ремонтно пригодный, а вот насколько, вскрытие покажет. От самого столкновения Зяма почти не пострадал. Удар пришелся на сваренный из скатанного шевелера кенгурятник, из повреждений на котором лишь краска немного смазалась. А вот у оппонента дела оказались похуже, но тоже поправимые. Под обстрелом машина не была. Её пассажиры то ли на шухере оставались, то ли вовремя сообразили, что лезть вперёд не стоит. Поэтому повреждения имелись только от нашего тарана. Обе правые двери. Стойка, крыша, пороги, немного днища. Всё чинительно и поэтому не страшно. Ни ходовая, ни мотор повреждены не были. Хоть сейчас в путь. Я специально по машине не стрелял. Хвастался потом Леонид в мастерской, осматривая трофеи зачем добро портить где-то в городе стволы мы сдавать не стали оставили для своих теперь у он появилось что-то посерьезнее кухонных ножей остальное кроме части боеприпасов отправились